Сонет 119 Как много выпил я коварных слез сирен, Эссенции гнусней ключей подземных ада, Причем от раду страх теснил, А страх отрада и с мыслью победить Опять сдавался в плен. Какие сердца ты ввергалася на пасти, Считая уж себя достигнувшим всего, Как яростно блестит луч взора моего В болезненной борьбе отчаяния и страсти. Врачующее зло, я вижу, что тобой Хорошее еще становится прекрасней. И, сделавшись опять владыкой над душой, Погасшая любовь становится всевластной И пристыженной, вновь я возвращаюсь вспять, Успевши больше злом добыть, чем потерять.